Поиски кошки в тёмной комнате. Она даже не заметила, как добралась до дома Верстовского. Свет не горел даже на крыльце. Шагая в темноте, Серафима чуть не сломала каблук. Разозлившись, она сняла туфли и двинулась босиком. У самой двери она вдруг услышала за спиной быстрые шаги. О то жеса она выпустила ручку, схватилась за щёки. И заорала на всю Ивановскую. Да тише ты, это я. Княжич поднялся на крыльцо, быстро подошёл и обнял её. Серафима захлебнулась криком и закашлялась. Ты что, подкрадываешься как бандит? Ничего я не подкрадываюсь. У вас свет погас повсюду. Я решил, что рубильник вырубила. Пошёл посмотреть. А как ты заметил, что света нет? Наблюдал за домом? Ну, в каком-то смысле. В каком? Едва успокоившись, она вдруг снова завелась. Княжич посмотрел странно, опустил голову и как будто смутился. Ты куда-то пошла в таком платье красивом, долго не возвращалась. Серафима взглянула с весёлым недоумением. Напряжение как рукой сняло. Никогда бы не подумала, что он может кого-то ревновать, да так, чтобы караулить, торчать у окна, а потом старательно делать вид, что его волнуют проблемы с электричеством. Серафиме вдруг стало так хорошо, что она обняла двумя руками его голову и звонко чмокнула в губы. Ты мой милый. И я просто распирала от нежности и благодарности. А он понял совершенно иначе. В мгновение ока сгрёб, поднял на руки и, сбежав с крыльца, куда-то понёс. В темноте она не поняла куда. Только когда в нос вшибанул запах лаванды, а спина упёрлась в мягкую подстилку из мха, сообразила, что её притащили в аптекарский огород. Она хотела сказать, если Верстовский увидит помятые цветы, убьёт на месте обоих. Но род так и не открылся. Наверное, потому что был занят поцелуями. Ещё пару секунд она помнила об этом, а потом забыла. Всё и вся. Даже когда он отпустил её и перевалился на спину, она не сказала ни словечка. Хотя со всей очевидностью было ясно, Мху пришла хана. Серафима подумала об этом, и ей стало так смешно, что она даже зажала рот ладонью. Михаил приподнял голову, посмотрел и снова упал на мягкое мшистое ложе. Серафима придвинулась к большому телу, обняла покрепче и подумала, что по сравнению с этим всё кажется полной ерундой, даже потеря драгоценного мха. Она немного полежала с закрытыми глазами, вслушая его запах. А потом спросила: "Почему ты не спрашиваешь, где я была? Это важно?" "Да. Тогда расскажи. Я ходила на встречи с убийцей". Княжич среагировал так стремительно, что она даже не успела подготовиться. Секунда, и он уже сидел, крепко держа её за плечи и глядя сразу ставшими жёсткими глазами: "Тебя хотят убить? Не меня, не бойся". "Так да причём тут ты?" Серафима замешкалась. Она уже жалела, что ляпнула про встречу с убийцей. Не учла возможные реакции. И с чего теперь начать? С пистолета? С того, что случилось 20 лет назад? Она помолчала немного, а потом стала рассказывать. И трагическая история любви и предательства словно переживалась ею заново, как будто случилось с ней самой. Михаил слушал так внимательно, что она начала изнемогать под его требовательным взглядом. Миш, ну не смотри на меня так, пожалуйста. Наконец замолилась она. Ничего же не случилось, всё обошлось. На её просительный, жалосливый тон он не купился. После решил, обошлось или нет. Рассказывай, давай, рыжуха. И лёг, заложив руки за голову. Серафима сразу пристроилась под бочок. Я ему всё вывалила, прямо в морду. Думала, он испугается и сразу передумает убивать Константина Геннадьевича. И как? Испугался? Не поняла. Побледнел сильно и смотрел так, будто не понимает, о чём я ему толкую. А когда эти проститутки? Вы были не одни? Нет. Они потом набежали и стали его волочить в зал. Он уже ушёл почти, а потом обернулся и сказал что-то очень странное. И не придумал Верстовский. И больше ничего. Мне показалось, он собирался сказать что-то ещё, но его утащили. Как думаешь, Миш, он соврал? Княжевич помолчал немного, а потом встал, стряхнул с себя остатки мха и протянул ей руку. Попробуем узнать, кто кому врёт и зачем. Да как мы узнаем? 20 лет прошло. Постараемся. Серафима поднялась вслед за ним, тоже отряхнулась и украдкой кинула взгляд на место преступления. Да уж. Мох, конечно, после полива выпрямится, но следы всё равно их выдадут. Уж больно он нежный. Не любит, когда на нём валяются, катаются и любовью занимаются. Завтра надо постараться встать пораньше, до того, как Верстовский отправится обходить свои владения, и попытаться скрыть следы вопиющего преступления. Княжич выбрался на дорожку и оглянулся на дом. Там по-прежнему было темно. Серафима вдруг вспомнила, что даже не спросила про Верстовского. Хотя чего спрашивать? И так ясно, что дом пуст. Вчера вечером хозяин неожиданно собрался и уехал в Москву. Даже не сказал зачем. Сообщил только, что ненадолго, на день всего. Когда приходит поезд из Москвы? Рано утром, кажется. Она остановилась на дорожке, не зная, в какую сторону повернуть. Или продолжения не будет. Открывай дверь, сказал Княжич, поднимаясь на крыльцо. Так мы что? Серафима вдруг покраснела. Да, но не сейчас. хмыкнул Михаил, догадавшись, что у неё на уме. Нам нужен комп. А конкретнее, комп Верстовского. Он никого не пускает в лабораторию. То есть ты там ни разу не была. Да мы там всё время торчим. Но когда он уходит, запирает дверь на ключ. И, конечно, ключ существует в одном экземпляре. Михаил открыл дверь и щёлкнул выключателем. Свет послушно зажёгся. А я почём знаю? «Я по чужим лабораториям без разрешения не шастаю», — обидчиво сказала Серафима. И тут же вспомнила, как украла ключ от шкафа. «Молодец», — похвалил княжич. «Где она?» — Серафима пошла показывать. У двери княжич присел, полюбовался на замок, а потом вдруг достал из кармана складной нож. Так вот, что ей всё время тыкалось в ногу. У него в кармане нож был. И тут же спохватилась. «Ты с ума сошел, что ли? Зачем?» «Не мешай, я быстро». Он поковырялся в замке, тот щелкнул, и дверь приоткрылась. Серафима разозлилась. «Как хочешь, а я туда не пойду. Мы воры, что ли? Зачем надо дверь взламывать? Как преступники, блин». Михаил взял ее за плечо и подтолкнул вперед. «Мы на чужое добро не покушаемся, только на информацию». «Ну и чем это лучше?» Вдруг увидим что-то личное. Так мы и хотим увидеть личное. Миша, рыжуха. Они остановились и уставились друг на друга. Посердитому серафиминому лицу Михаил понял, что некоторые его решения нуждаются в пояснении. То, что ты рассказала, очень серьёзно. Когда речь идёт об оружии, значит, всё зашло слишком далеко. Мне плевать на разборки двух заигравшихся в вендетту мужиков. но очень хочется узнать, во что они втравили мою девушку. Поэтому кончай истерить и давай работать вместе, как Гензель и Гретель». «При чем тут они?» «При том, что нужно действовать дружно». Пояснил княжеч, огляделся и направился к столу. «Мы пароля не знаем», – торопливо сказала Серафима. «Все равно надо попытаться. Вряд ли пароль слишком сложный». «Не уверена. Он всю жизнь опасается Манина, поэтому шифруется старательно». На этом компьютере у него специальная программа установлена для парфюмеров, чтобы духи создавать. Ну а если он хочет почту посмотреть или письмо написать, тоже на этой машине. Нет, у него ещё ноут есть, дешёвенький. Отлично. Нам парфюмерные тайны не нужны, а вот в ноутбук попробуем залезть. Уверен, что получится. Или ты ещё хакером подрабатываешь? К сожалению, нет. Княжич порылся в куче бумаг на столе. Аккуратнее, Миш. Он может заметить, что вещи не на тех местах лежат. Тогда помогай. Я буду рыться, а ты обратно складывать. Как думаешь, он мог забрать ноутбук с собой? Серафима призадумалась. Не заметила. Ну, обычно он ничего, кроме сумки с товаром, с собой не берёт. Подожди. Он вообще без вещей ушёл. Документы только взял. Поехал в Москву без вещей? Сказал, что туда и обратно. Точно, Миш, у него в руках ничего не было. даже пакеты. Если ноль небольшой, его можно в пластиковый пакет положить и всё. Не было пакета. Он, наверное, в столе лежит. Княжич подёргал ручку ящика. Заперто. Значит, точно здесь. Опять будешь отмычкой вскрывать? Отмычкой всякие может. Я работаю простым швейцарским ножом. Серафима хмыкнула. Откуда интересно такие специфические навыки? Я же автослесарем работаю. Кроме всего прочего. Чего только открывать не приходится. Иной раз тебе лучше не знать. Княжич поковырялся в замочке и выдвинул ящик. Вот он, голубчик. Включив ноутбук, княжич дождался, когда загорится экран, и уставился на монитор. Серафима тоже. Так, сказал княжич и замолчал. Попробуй дату его рождения. Не она. Может, дата рождения это Инги? Я не знаю. Михаил достал свой телефон. Попробуем пока так. Он набрал Инга Верстовская. Надо же, ничего, ни одной ссылки. Она 10 лет назад погибла. Всё равно должно что-нибудь быть. Не обязательно. Это во Франции случилось. Не может быть, чтобы человек не оставил никаких следов в сети. Девичью фамилию не знаешь? Верстовский никогда её не называл. Княжец задумался. Ничего у нас не получится. С тоской подумала Серафима. А Михаил всё молчал. И вдруг удивил: "Как ты говоришь, этого Манина называли его проститутки? Мисье Мани?" "Вроде. И как это нам?" начала она и запнулась. Михаил набрал в поисковой строке Инга Мани. И Яндекс послушно открыл перед ними несколько статей и кучу ссылок. Михаил увеличил одно из изображений. У Серафимы открылся рот. Не может быть. Та же женщина, что на фотографии, которая стоит на полке. Здесь она ещё больше на снежную королеву похожа. Если судить по фото, то и ни ей подходят просто идеально. Наверное, все так думали. И только один человек знал, что за внешней холодностью скрывается нежная, жаждущая любви женщина. Вот только этим человеком оказался вовсе Неверстовский. Не зря ей всё время казалось, что Константин Геннадьевич Не похоже на генетика. Пусть и вдовца. Типичный старый холостяк. Оказалось, так и есть. Смотри, на этой она вместе с мужем. Серафима наклонилась. Подпись под снимком гласила: Алекс и Инга Мани. А с фотографии, держась за руки, на неё смотрели Инга и Александр. У них были немного странные лица, как будто боялись расплескать своё счастье, поэтому сдерживались изо всех сил. А оно счастье Всё равно просачивалось через поры, лезло наружу и светило из каждой клеточки. Боже, какие красивые. Она смотрела, не отрываясь, пока на экран телефона не закапали слёзы. Михаил поднял её голову и подславал. Какая я дура, Миш, просто безнадёжная. Ты ни причём, рыжуха. Любой бы поверил. Да как не верить, если бы ты видел лицо Верстовского? Мне так жалко его было. Потерять всё: любимую жену, профессию и всю жизнь ждать, что бывший друг придёт за тобой. А теперь ничего не изменилось. Всё так и есть. Только убийцу и жертву надо поменять местами. Серафима вздрогнула. Господи, как же она забыла. Получается, Верстовский приготовил пистолет не для защиты. Он собирается убить Манина. Возможно, уже или прямо сейчас. Где ты видела пистолет? Спросил Княжич, но Серафима уже бежала в комнату Верстовского. Одежный шкаф, разумеется, был закрыт, но она знала, что надо просто отжать двери немного на себя. Однажды видела, как это делает хозяин. Серафима налегла на дверцу, распахнула её, сунула руку под стопку белья и вытащила пистолет. Уф. Я так и думал, что он не будет убивать Манина на глазах у всех. Да и после презентации его будет не так просто подловить. Возле него куча народу трётся. К тому же, Манин может увидеть Верстовского и позвать охрану. Ты прав. Я просто сразу не подумала. Если Верстовский и соберётся кого-то убить, то так, чтобы никто ничего не видел, и на него не подумав. Он очень умный и осторожный. Надеюсь, что Иманин не дурак. А если он ни о чём не догадывается, твоё сегодняшнее выступление должно его по крайней мере насторожить. Ты рассказала его же историю, только в зеркальном отражении. Должен догадаться, что это дело рук Верстовского. И что? Пока он будет соображать, Верстовский подберётся к нему и прикончит. Надо срочно его предупредить. Серафима сразу кинулась предупреждать. Княжич схватил её за руку. Постой. Давай сначала всё же залезем в компьютер. Не, когда, Миш. К тому же всё и так ясно. Да ничего не ясно. Какую роль во всём этом Верстовский отводил тебе? Не знаю, может, никакую. Помнишь, я говорил, что ему от тебя чего-то надо. Ну что от меня может быть надо? И взять-то нечего. Не уверен. Пошли. Они вернулись в лабораторию, и Михаил набрал пароль дату рождения Ингимани. Серафима зажмурилась. Ну, пожалуйста, миленький. Экран мигнул и открыл заполненный ярлыками рабочий стол. Я же говорил, всё просто. Даже такого жука, как верстовский, можно просчитать, самодовольно заявил Княжич. Они стали просматривать файлы, надеясь найти нужную им информацию. "Считай внимательно", предупредил Княжич. Но Серафима не могла смотреть ни внимательно, ни просто так. В голове у неё царил хаос. Сердце то колотилось, то замирало. Перед глазами стоял туман. Она всё прокручивала то, что узнала сегодня, и сравнивала с услышанным от Верстовского. Как она могла быть такой лошарой? Почему ни разу не усомнилась в том, что он ей говорил? Ведь жизнь не раз макала её морды в лужу. Должна бы уже научиться не верить людям на слово. Неужели после всех неурядиц она умудрилась остаться наивной дурой? Колхозный, как говорил Верстовский. Не зря он её так называл. За это и выбрал Только вот для чего? Княжича открыла очередной файл. Она мельком взглянула из-за стылым мраморным изваянием.